Серж Нонте. Париж. Полная история города. Читает Игорь Гмыза. Быть парижанином не означает родиться в Париже. Это означает родиться там заново. Саша гитри Французский писатель и актер. Хронология истории Парижа. Примерно 4200 год до нашей эры Первое свидетельство о постоянном проживании на территории нынешнего Парижа. Во время раскопок в 1991 году в Барси было обнаружено несколько дубовых каноэ, лук и инструменты. Третий век до нашей эры Кельтским племенем Паризиев было основано поселение Лютеция, располагавшееся на безопасном острове Сите, окруженном водами реки Сены, Секваны. 52 год до нашей эры Битва при Лютеции. Победа римлян под предводительством Тита лабиена гибель вождя Паризиев Камалогена. Плютеция была впервые упомянута в сочинении Юлия Цезаря «Записки о Гальской войне». 451-е. Гена Вефа, по-французски Женевьева, призвала жителей Паризия не бежать перед Ордой Гунов под предводительством Аттилы. 470-е, 480-е хельдерик осаждал Паризии два раза по пять лет. Но полноценной осады не было, просто город находился в центре непрекращающихся боевых действий между хельдериком стремившимся основать собственное королевство различными римскими полководцами и многочисленными отрядами варваров. Геновефа Женевьева спасла жителей города от голодной смерти. Третье января, пятисотый год. Умерла Геновефа, Женевьева. Она была похоронена на вершине горы, которая отныне будет носить ее имя. Хлодвиг, превративший Паризий в столицу франкского государства, построил там базилику святых апостолов, позже переименованную в аббатство Сен-Женевьев. А сама Женевьева вскоре стала святой покровительницей Парижа. 508. Париж стал столицей королевства мировингов. В это время его население составляло от 15 до 20 тысяч человек. 28 марта 845 год. Под стенами Парижа впервые появились норманы, викинги. На 120 кораблях прибыли 6 тысяч воинов Рагнара ладброка Карл Лысый заплатил им, чтобы заставить их уйти. 877. Чтобы защитить Париж от нормандских набегов, построили два моста и каменную стену. 1163. Парижский епископ Морис Десюли начал строительство собора Парижской Богоматери. Апрель 1182 года. Изгнание евреев из Парижа и из всей Франции. 1300. Население Парижа оценивалось в 250-300 тысяч жителей. 1345. Завершение строительства собора Парижской Богоматери. 22 апреля 1370 год. Закладка первого камня Бастерии. 1 декабря, 1420 год. Париж был занят войсками английского короля Генриха V, после чего город 16 лет оставался в руках англичан и их союзников. 26 августа, 13 сентября, 1429 год. Неудачная осада Парижа войсками короля Карла VII и Жанны Д'Арк во время Столетней войны. 13 апреля 1436 год. Взятие Парижа французскими войсками в ходе заключительного этапа Столетней войны. 18 августа 1572 год. Свадьба Генриха Наварского и Маргариты де Валуа. 23-24 августа 1572 год. Варфоломеевская ночь в Париже. Резня гугенотов-протестантов, в результате которой за одну ночь погибло несколько тысяч человек. Май-сентябрь 1590 год. Осада Парижа во время Восьмой и последней религиозной войны во Франции, когда французская королевская армия под командованием Генриха Наварского при поддержке гугенотов не смогла захватить город у католической лиги. 14 мая 1610 год. Убийство короля Генриха IV на парижской улице Рю-де-ля-Ферранри. 1650-й. При Людовике XIV в Париже было около 500 тысяч жителей, 500 главных улиц, 9 пригородов, 100 площадей, 9 мостов и 25 тысяч домов. 1702-й. Париж был разделен на 20 округов. 1720-й. Названия улиц в Париже были указаны на уличных табличках, началась нумерация домов. Свечное освещение заменили освещением масляными лампами. 21 ноября 1783 год. Первый полет человека на воздушном шаре. Француз Пилатер де Розье впервые совершил 28-минутный полет на воздушном шаре, разработанном и произведенном братьями Монгольфье. 14 июля 1789 год. Взятие Бастирии. Один из центральных эпизодов Великой Французской революции. 10 августа 1792 год. Штурм восставшим народом дворца тью Начало революционного террора во Франции. 21 января 1793 год. Казнь короля Людовика XVI на площади революции. 28 июля 1794 год. Казнь Максимилиана Робеспьера на площади революции. Окончание революционного террора во Франции. 25 октября 1795 год. В знак примирения сословий по окончании революционного террора площадь Революции была переименована в площадь Согласия. 21 мая 1804 год. Открытие кладбища Перлашес. 2 декабря 1804 год. Коронация Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери. 31 марта 1814 год. Вступление в Париж союзных армий в присутствии российского императора Александра I. 1817. Первые испытания газовых фонарей в Париже. 16 июля 1826 год. Вышел первый номер парижской ежедневной газеты «Ле Фигаро». 22 июля 1830 год. Последнее гильотинирование в Париже. 1836 год. Население Парижа достигло 900 тысяч жителей. 15 декабря 1840 год. Возвращение останков Наполеона в Париж. Они были захоронены под куполом дома инвалидов в присутствии огромной толпы. 20 октября 1843 год. Первые испытания электрического уличного освещения на площади Согласия. 1845 год. Население Парижа превысило 1 миллион человек. 25 февраля 1848 год. Провозглашение республики. 10 декабря 1848 год. Выборы президента республики. Им стал Шарль-Луи Наполеон Бонапарт. 2 декабря 1851 год. Государственный переворот в Париже. Армия заняла город. 20 ноября 1852 год. В результате плебисцита был восстановлен титул императора, и Шарль-Луи Наполеон стал именоваться Наполеоном III. Апрель-ноябрь 1867 год. Прошла Всемирная выставка в Париже. 4 сентября 1870 год. Демонстрация и провозглашение республики после известия о поражении при Седане. 28 января 1871 год. Подписание Версальского перемирия, фактическая капитуляция Франции. 18 марта. 1871 год. Новое восстание парижан против правительства. Начало парижской коммуны. 1878 Население Парижа достигло 2 миллионов человек. 1881 Электрическое освещение основных парижских бульваров. 31 марта 1889 год. Открытие Эйфелевой башни. Май-октябрь 1889 год. Прошла Всемирная выставка в Париже. 28 декабря 1895 год. Первый публичный показ в кинотеатре братьев Люмьер. 14 мая, 28 октября 1900 год. Прошли вторые летние Олимпийские игры в Париже. 18 января 1919 год. Начало Парижской мирной конференции между победителями в Первой мировой войне. 1919 Открытие аэропорта Лебурже в 12 километрах к северо-востоку от Парижа. 14 июня 1940 год. Вступление немецких войск в Париж. Парад войск вермахта на Елисейских полях. 19 августа 1944 год. Освобождение Парижа франко-американскими войсками. 26 августа 1944 год. Парад Победы на Елисейских полях, который приветствовал миллион парижан. 6 июля 1951 год. Празднование двухтысячелетия Парижа. 10 мая 1968 год. Ночь баррикад в латинском квартале. 13 сентября 1973 год. Торжественное открытие башни Монпарнас, самого высокого здания во Франции. 8 марта 1974 год. Открытие аэропорта Руасси-Шарль-де-Голь в 25 километрах к северо-востоку от Парижа, крупнейшего аэропорта Франции. 31 января 1977 год. Открытие Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду. 2011. Численность населения агломерации Парижа, по данным ООН, составила 10 млн 620 тыс. человек. 15 апреля 2019 год. Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери. 26 июля, 11 августа, 2024 год пройдут 33-е летние Олимпийские игры в Париже. Именитые жители Парижа. Шарль Азнавур, 1924-2018. Шансонье, композитор, поэт, писатель и актер армянского происхождения. Бориджит Бордо, 1934 год. Киноактриса, певица, фотомодель и писательница, активистка движения «За права животных». Александр Сезар Ляпольд Бизе, 1838-1875. Композитор, автор оркестровых произведений, романсов, фортепианных пьес, а также опер, Самый известный из которых стала Кармен. Шарль Пьер Бодлер. 1821-1867. Поэт, критик, эссеист и переводчик, основоположник декаданса и символизма, повлиявший на развитие всей последующей европейской поэзии. Пьер Бомарше. 1732-1799. Драматург и публицист известный в первую очередь комедийными пьесами «Сибирский цирюльник» и «Женитьба Фигаро». Жан Габен, 1904-1976, актер театра и кино, дважды лауреат премии Венецианского и Берлинского кинофестивалей, а также премии Сезар. Антуан Жан Гро, 1771-1835, художник, снискавший себе известность изображениями побед наполеоновской армии и внесший заметный вклад в формирование героического мифа о Наполеоне. Эдгар Дега, 1834-1917, живописец, один из виднейших представителей импрессионизма. Александр Дюма сын. 1824-1895. Драматург и прозаик, член Французской академии, сын Александра Дюма, автор романа "Дама с камелиями" и множество пьес. Барон Пьер-Фреди де Кубертен. 1863-1937. Спортивный и общественный деятель инициатор Организации современных Олимпийских игр, президент Международного Олимпийского комитета в 1896-1916 и в 1919-1925 годах. Клод Лелюш, 1937-й, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, оператор и актёр. мальер 1622-1673, комедиограф, создатель классической комедии, директор театра, более известного как Труппа Мольера. Оскар Клод Моне, 1840-1926, живописец, один из родоначальников импрессионизма. Шарль Луи Наполеон Бонапарт. 1808-1873, племянник Наполеона I, государственный и политический деятель, первый президент Второй Французской Республики, император Второй Империи, был первым президентом и последним монархом Франции. Эдит Пиаф, 1915-1963, певица и киноактриса. Марсель Пруст, 1871-1922, писатель, получивший всемирную известность как автор семитомной эпопеи «В поисках утраченного времени», одного из самых значительных произведений мировой литературы XX века. Герцог Арман Жан-Дю де Ришелье 1585-1642. Кардинал, аристократ и государственный деятель, занимал посты государственных секретарей по военным и иностранным делам, был главой правительства. Франсуау Гюст Рене Роден. 1840-1917. Скульптор, признанный одним из создателей современной скульптуры. Жан-Поль Сартр. 1905-1980. Писатель, эссеист и философ, представитель атеистического экзистенциализма, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1964 год, от которой он отказался. Шарль Морис де Толеран Перегор. 1754-1838. Князь Беновенский, дипломат, министр иностранных дел, известный мастер политической интриги. Жак Рене Ширак, 1932-2019. Государственный и политический деятель, 22-й президент Франции с 1995 по 2007 год.